«Атаман, буря» и «Пиковая дама». В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки. Проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно никому не нужные. Я помню, что это за газетки были, и только мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях». Мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизнены. Через полстолетия припомнились они не за их достоинство, а за что-то другое. Видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени. Газеты эти «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д.М. Погодина. Н.В. Васильев – передовик московских ведомостей был редактором «Голоса Москвы», а издателем был и И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор». Иван Иванович Зарубин был и хромой, и доктор, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал, и задолжав обыкновенно, исчезал из города. Исчез он и из Петербурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся как и все издания этого доктора от карманной чахотки когда явился в редакцию здоровья судебный пристав описать за долги имущества и и зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет и с постелью, посланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо мебели лежали такие же кипы И и Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и указывая ему на одну из скип, предложил: садитесь на здоровье. Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимнастической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его вел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Ландсберг. Много-много лет спустя В.М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой нашей встрече. В поисках сенсации для «Голоса Москвы» В.М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке близ петровско разумовского зарезали сторожа и сторожигу Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст 10 по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос. Я обратился к уряднику. Рассказывал он мне через 10 лет, караулившему вход с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, и из нее быстро вышел кто-то, лица я не рассмотрел, в белой блузе и высоких сапогах прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику, лихач помчался, пыля по дороге. «Меня, — продолжал рассказывая М. Дорошевич, — принял судебный следователь Баренцевич» которому я отрекомендовал с репортером. Опоздали, батенька. Гелеровский из русских ведомостей уже был и все знает. Только сейчас вышел, вон, едет по дороге. Я был оскорблен в лучших своих чувствах. И как я тебя в тот миг ненавидел!» Печатался голос Москвы в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В.Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему в свою очередь был должен только один человек на свете и и Зарубин. Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н.В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись редактор-издатель и и Зарубин. Но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был, она перешла к В.Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год. Подписка была плохая. Забрав деньги за полученных подписчиков, В.Н. Бестужев прекратил газету, а И.И. И. Зарубин исчез из Москвы. В типографии В.Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е.Н. Погодина, а редактором Д.М. Погодин, сын известного ученого М.П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной. В этой типографии Д.М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листа» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке, после Пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. -И Смирнова на Моросейке в доме Хвощинской. Платить было нечем. И газету надо было прекращать. Но тут явился на помощь известный адвокат Ф.Н. Плевака, который дал денег и напечатал в ней несколько статей, отказавшись от дальнейшего участия. Года за два перед этим в Москве появился некто В.Н. Бестужев. Дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось благодаря его импозантной наружности. Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П.И. Шаблыкина на углу Большой Дмитровки и газетного переулка. П.И. Шаблыкин состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой, им кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В.Н. Бестужев. В типографии его печатались тогда современные известия и еще несколько изданий. Сам он тоже выпускал какой-то листок объявлений, выходивший раза 3-4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешения на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В.Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фактически газета будет принадлежать ему. Редакция жизни помещалась в третьем, этаже надворного лигеля дома Шаблыкина на Большой Дмитровке против конторы Большого театра, где впоследствии был театральный музей С.И. Зимина. Заведовал редакцией секретарь Нот Гафт. Мужчина чрезвычайно презентабельный, ангелизированного вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одет в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта которых В.Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобитию. Издательница и редактор не бывали в редакции, чего доброго еще и забьют. Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных первая продается библиотека покойного нп погодина 100 10 тысяч томов есть книги на сарматском датском шведском и финском языках обширный славянский отдел каталог целый том стоит 400 рублей и второе портретная галерея русских писателей 120 масляной краской оставшиеся после покойного мп погодина продается Софийской набережной дом Котельниковой. В один из обычных маловесных редакционных дней бегал по редакции красный от волнения и вина В.Н. Бестужев и, наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нот Гафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился на первой и второй страницах большой фельетон «Пиковая дама» повесть. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Все было в филитоне, как у Александра Сергеевича Пушкина. В конце филеетона была подпись «Ноктев». Продолжение следует. Эффект был поразительный. По Москве заговорили, что «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина печатается в газете «Жизнь». Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Пётр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Маховой. Как и почему Ник... п П.И. Ласточкин ещё в 4 часа утра в типографии взял несколько тысяч номеров жизнь вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно и не прогадал. Мало того. Чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер, и его раскупали газетчики. Московские газеты напустились на эту выходку жизни. Одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бронили злополучную читу погодиных. Эту дикую выходку ВН Бестужева своим практическим умом разгадал один Н.И. Пастухов. Когда ему за утренним чаем А.М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал заметку о безграмотной редакции, Н.И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал, «А этого он не хочет?» «Я не понимаю, Николай Иванович, кто?» «Бестужев твой, ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил. Вот гляди, завтра все его ругать начнут». А ему только это и надо. Н и Пастухов правильно угадал смысл выходки ВН Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было только помещено следующее письмо. Письмо в редакцию. Чтобы снять с почетной редакции газеты «Жизнь» всякое нарекание в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, Прошу напечатать настоящее мое заявление. Заведую в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем номере 125 жизни допустил напечатать филеетон «Пиковая Адама. Вполне доверяя лицу, мне лично известному и без сведения редактора, приняв вышеозначенный филеетон, я прямо передал его в набор никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию К. Нактёв. Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой. По сведениям из типографии стало известно, что в Гранках Филейтон был без всякой подписи. Потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В.Н. Бестужевым «К.Нотгафт». И уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлена «Ноктёв». Н.И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман а и Соколовой. «Новые птицы, новые песни» за ее известным псевдонимом «Синее домино». Роман заинтересовал публику и на некоторое время жизнь удержала розницу. Появились платные крупные объявления, половину первой страницы заняли объявления театров. Частный оперный театр в доме Леонозовой, в газетном переулке новый театр Корша, общедоступный театр Щербинского – носивший название Пушкинского в доме барона Гинсбурга на Тверской, русской комической оперы и оперетки, с в доме Бронникова на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, подседнокопотная мазь от всех болезней Иванова, а также стали печататься объявления фирм, правление мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора «Выдрина», «Бракара», «Роле», «Депре». В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В.Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались. На время В.Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатый, женился и переменился. Снял большую типографию, занялся издательством – а потом через полгода опять закутил. Однажды я выходил из театра Корша и услыхал, как швейцар Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит «Одиночка безтужева Герасим!» За швейцаром в Николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахи козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами. Швейцар поискал одиночка Бестужева, вернулся и доложил атлету в Николаевской шинели. «Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!» «Мерзавец!» загремел атлет, взглянув на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня. «Сологуб! Ты ли это откуда? Пойдем к Яру!» Сделавшись центром внимания знакомых, Выходивших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к Яру. Исчез в толпе и долго слышал еще его ругань. Так вот он, кто такой, В.Н. Бестужев. Эта встреча была вскоре после напечатания пиковой дамы. истории, которой еще не заглохла среди москвичей. В это время дела военбестужего, по-видимому, не веселили. Он перевел свою типографию редакцию «Жизнь» в доме Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили военбестужего, первые за долги, вторые, чтобы отправить на высадку в типты. по постановлениям десятки мировых судей, присудивших его к за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись, остались пьяницы и подшибалы с хитрого рынка. Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работы только в некоторых типографиях подденно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности. Днем они поочередно занимают друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Гленищевский переулок и становились в очередь у окна булочной Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба по фунту и больше для нищих бесплатно. Этим подаянием и питались подшибалы, работавшие у Бен Бестужева. Подшибалы – это, так сказать, яркие типы рабов капитала. В старые времена на подшибалах наживали деньги типографщики. Делились они на ночных и дённых. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме русских ведомостей, московского листа и русского слова, где штат наборщиков был постоянный, полностью укомплектованный. Особенно типографщики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями, Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левинсона, находившаяся до пожара в собственном огроменнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена под шибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20 чтоб не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так. 8 копеек сотка водки, 3 хлеб, 10 в пырку. Так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей, а на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки. Иные ухитрялись еще из этого оторвать на махорку. Вечером меню было более сокращенным – из которого пятак оставался на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В.Н. Стужева и еще кое у кого под реалами. Подшибалы использовали иногда типографщики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции. Отсюда и название «подшибалы». Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В.Н. Бестужева. Спали под кассами на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удалось украсть дров на дворе. О жаловании и помину не было. Поздно ночью тайно являлся к ним пьяный В.Н. Бестужев, посылал заводкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем, и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты, босые и голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу. Вдруг на номере 223 газета остановилась. Это был последний номер издания ВН Бестужева. По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал, и отправлять в больницу, у кого тиф, у кого рожа. В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах хитровки и аржановки. то и дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей. За заразными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели русских ведомостей, но и они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффективное происшествие раньше появилось в газетах мелкой прессы. На одном из расследований на в доме Ярошенко в квартире, где жили подшибалы, работавшие у ВН Бестужева, я заразился рожей. Мой друг, еще по холостой жизни, доктор Андрей Иванович Владимиров, лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41 градуса, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне колодуимом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреть в зеркало. В это время зашел ко мне Антон Палчехов, но а и Владимиров, Потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится. Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок с карлатиной. Лечили его Антон Палчехов и А.И. Владимиров. Только поправился он, заболел и сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной и трущоб и моими хитрованцами. «Вот до чего ваше репортерство довело». — говорила мне няня. Во время этих перипетий В.Н. Бестужев исчез из Москвы. До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане «Леворно». Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики по летнему времени никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль Прохоров, талантливый романист, старый мой друг и В.Н. Бестужев, В.М. Домарашевич еще в потрепанных штанах, которые настолько короткие, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штыблет. Равиль в мятой крахмальной рубахе и галстуке шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротничку пиджака с короткими рукавами, а В.Н. Бестушев в шикарном паре. Геляй, милий, сядись с нами. Это Бестужев, это Дорошевич, это Владимир Алексеевич Гелеровский, которого вы, конечно, знаете. Они оба встали и пожали мне руку. В.М. Дорошевич на меня посмотрел сумрачно, а В.Н. Бестужев расплылся в улыбку. Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы. Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по пензе. Я... «Пензенский помещик!» О встречу у подъезда театра Корша ни слова. И начал рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора, и еще черт знает о чем Залихватский врал. Я не мешал ему. И он, по-видимому, был очень этим доволен. На самом деле все было гораздо проще. В 1878-79 году Я служил под фамилией Сологуба, актером в труппе Далматова в Пензенском театре, когда приехал прямо с Турецкой войны. В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени, Ц.А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пикола Печорин, я полицмейстера. Сбор не полный, но не дурной. Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика умная, в провинции публика почти уже уселась. Как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольно определяющийся и садится во втором ряду. В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто. Публика разошлась. Мы разгромировались, переодеваемся. Вдруг в уборную ВП Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях и весь в орденах еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на 20 рублей, напился и уснул. Когда я его стал будить, — рассказывал Руммель. Он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять. А когда я сказал, что пошлю за полицией, он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с Мы Мужа посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти. «Застрелит!» — закончил содержатель буфета. В.П. Далматов смекнул «В чем дело?» «И ко мне. Володя, надень свою черкеску. Георгия возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанта дютанские. Подклей усики и нагоника на него холоду». Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом. Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок попаху, И пошел в буфет, откуда далеко доносился шум. Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, а за столом с посудой сидит огромный юнг, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна. В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу. «Встать!» Крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях и взял под козырек, хотя шапки у него не было. «Какого полка?» «Московского Драгунского». «А это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны 12-го года? Севастопольская за усмирение польского мятежа? Откуда она?» «Я старший вроде». Отцовские и дедовские медали. А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых? Из разных мест посылали. А костыли для чего? У меня была сломана нога, господин поручик. Он каждому ответу прибавлял господин поручик и отрезвел сразу. Ну вот что, молодой человек, я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. «Извольте уходить домой. Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на губ вахту. Но я прощаю. Идите!» «Очень благодарен, господин поручик. Извиняюсь, лишка выпил. И уж совсем другим тоном гуфетчику. Эй, ты сколько с меня?» «Двадцать рублей». Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцати рублевку. «Сдачи не надо». Господин поручик «Разрешите надеть шинель!» «Одевайтесь и уходите! Живо!» Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорьевичу, который запер за ним дверь. На другой день пристав, театрал и приятель В.П. Долматова, которому тот рассказ о вчерашнем сказал что это был Драгунский юнкер Владимир Бестужев, который вернувшись с войны, пропивает свое умение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий. Пристав уже раньше знал все происшествия от буфетчика Румеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варидцова, где жил юнкер. Все подробности этого события дошли и до В. Бестужева который собрался идти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего. Но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство. После закрытия газеты В.Н. Бестужев, как я уже сказал, словно в воду канул. Прошло много лет. В.М. Дорошевич стал знаменитостью и наши отношения обратились в теплую долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне. «А тебе я, Сахалина, поклон привез от приятеля. От доктора Лабаса?» Я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине, помощь каторге. «Что Лабас» «От Володи Бестужева. Только о тебе и говорил. Вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал. Оказалось, что В.Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил каторжников смертным боем, и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков». Каторга звала его Атаман Буря. В конце концов он попал под суд за зверство, растраты, пьянство, но не дождался суда. Умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.